Глава восьмая, содержащая тягостную сцену, которая большинству читателей покажется весьма необыкновенной. Открепившись непродолжительным сном, Жанс позвал Партиджа, вручил ему банковский билет в 50 фунтов и велел его разменять. У Партиджа глаза загорелись при виде денег, но поразмыслив, он пришёл к некоторым предположениям, не очень лестным для чести его господина, да и не мудрено. Маскарад рисовался ему чем-то ужасным, господин его ушел и вернулся переряженным, и при том еще пропадал всю ночь. Попросту говоря, он не мог объяснить себе появление этих денег иначе как грабежом. Признайте, читатель, ведь и у вас мелькнула такая же мысль, если только вы не заподозрили тут щедрости леди Беллостон. Итак, чтобы спасти честь мистера Джонса и отдать должной щедрости леди Беллостон, Признаемся, что он действительно получил от неё этот подарок. Ибо дама эта, хотя и не питала особого расположения к шаблонной благотворительности нашего времени, вроде постройки больниц и тому подобного, однако не вовсе ли жена была этой христианской добродетели. Она рассудила, и кажется, очень справедливо, что молодой человек с здоровыми, но без шилинга за душой является довольно подходящим объектом этой добродетели. Мистер Джонс и мистер Найтингейл приглашены были в этот день к миссис Миллер обедать. В назначенный час молодые люди явились вместе с дочерьми хозяйки в гостиную, где и прождали от трех часов почти до пяти. Миссис Миллер была за городом у родственницы, о которой привезла следующее известие. «Надеюсь, господа, вы извините, что я заставила вас ждать, особенно когда узнаете причину моего опоздания». Я была у одной родственницы в 6 милях отсюда. Она лежит больная после родов. Пусть будет это предостережением для всех девушек, сказала она, взглянув на дочерей неосмотрительно выходящих замуж. Без достатка нет счастья на этом свете. Ах, Нанси, как мне описать печальное положение, в котором я нашла твою кузину. Всего неделю тогда она родила, а лежит при этой ужасной погоде в нетопленной комнате кровать без полога, в доме ни куска угля, чтобы растопить камин, а второй её сын, славный такой мальчуган, болен ангиной и лежит возле матери, потому что в доме нет другой кроватки. Бедняжка Томми. Боюсь, Нэнси, ты больше не увидишь своего любимца, он очень плох. Остальные дети здоровы, но моль ли того их гляди сляжет. Ей всего 13 лет, но право, мистер Найтингейл, никогда в жизни я не видела лучшей сиделки. Она ухаживает и за матерью, и за братом, и, что всего удивительнее, в таком юном создании держится перед матерью весело и беззаботно. А между тем я видела, я видела мистер Найтингейл, как бедная девочка, отвернувшись в сторону, украдкой утирала слезы. Слезы, показавшиеся у самой миссис Миллер, заставили ее замолчать. У всех слушателей глаза тоже увлажнились. Наконец она немного оправилась и продолжала. В этом бедственном положении мать ведёт себя удивительно стойко. Больше всего её тревожит болезнь сына, но даже и это она всячески старается скрыть, чтобы не огорчать мужа. Однако иногда силы изменяют ей. Слишком уж горячо любит она мальчика, такой он у неё ласковый и умненький. Этот малыш, ему только что исполнилось 7 лет, до слёз меня растрогал, успокаивая орошавшую его слезами мать. Нет, мамочка, говорил он. Я не умру. Всемогущий Господь не отнимет у тебя Томми. Пусть на небе будет прекрасно, но я лучше останусь здесь и буду голодать с тобой и с папой. Извините, Господа, я не могу удержаться, продолжал раскашиться, стирая слёзы. Столько нежности и любви в ребёнке, а он ещё может быть меньше других достоин жалости ведь завтра или послезавтра он, вероятно, навсегда избавится от всех людских зол. Кого действительно нужно пожалеть, так это отца. Бедняга обезумел от ужаса, он похож больше на мертвеца, чем на живого. Боже мой, такую сцену увидела я, входя в комнату. Склонившись к изголовью, несчастный поддерживал и сына, и мать. На нем была только жилетка, кафтан его служил вместо одеяла. Он укрыл им больных. Когда он понял со мной на встрече мне я едва его узнала. Поверите ли, мистер Джонс, две недели тому назад это был красивый и здоровый мужчина. Вот мистер Найтингейл, его видел. Теперь глаза его впали, лицо побледнело, у него отрасла борода, он дрожит от холода и весь отощал. Кузина моя жалуется, что его никак нельзя уговорить поесть, а сам он шепнул мне, тяжело повторяя: шепнул, что не может решиться отнять хлеб у детей. Однако, поверите ли, господа, при всей этой нищете у жены его такой прекрасный бульон, как будто она купается в богатстве. Я пробовала, лучшего мне никогда не случалось отведывать. Средства на это, по словам мужа, были доставлены ему ангелом небесным. Не знаю, что разумел он под этим. У меня не хватило духу его расспрашивать. «Вот вам так называемый брак по взаимной любви». Иными словами, брак нищих. Правда, более любящей пары я никогда не видела, но что толку в этой любви, если она служит им только для того, чтобы мучить друг друга? А я, мамочки, всегда смотрела на Андерсон, так звали их родственницу, как на счастливишею из женщин, воскликнула Анси. Но «Ну, сейчас этого про неё не скажешь, возразила миссис Миллер. Ведь всякий поймет, что и мужу, и жене в таком тяжелом положении больнее всего видят страдания друг друга. По сравнению с этим голод и холод у стеки, если их приходится терпеть одному. Чувства родителей разделяли также и дети, за исключением младшего, которому нет еще двух лет. Это на редкость любящая семья, и располагая не хотя бы маленькими средствами, так были бы счастливейшими людьми на свете. Я никогда не замечала ни малейших признаков нужды в доме Андерсон, сказала Нанси. Сердце обливается кровью после вашего рассказа. О, она искусно изворачивалась, отвечала мать. Положение их всегда было очень незавидное, но до полного разорения довели их другие. Бедняга Андерсон поручился за своего брата негодяя, и неделю тому назад, как раз накануне родов жены, всё их имущество было увезено и продано с молотка. Он мне об этом написал, отправив письмо через судебного пристава, но бездельник пристав мне не передал. Чего только он не думал обо мне, видя, что я целую неделю не откликаюсь. Джонс слушал этот рассказ со слезами на глазах, а когда миссис Миллер кончила, отвел ее в другую комнату и, вручив ей кошелек с пятью десятью фунтами, просил послать из этих денег несчастной семье, сколько она найдет нужным взгляд миссис Миллер, брошенный по этому случаю на Джонса, не поддаётся описанию. В бурном восторге она воскликнула: "Боже мой, неужели есть такие люди на свете?" Впрочем, опомнившись, прибавила: "Да, я знаю одного, но неужели нашёлся и другой?" Я полагаю, с удары не отвечал Джонс, что простое человека любви не такая уж редкость, и помочь ближнему в подобной беде небольшая заслуга. Миссис Миллер взяла 10 гиней, взять больше она наотрез отказалась и сказала, что найдёт средства доставить несчастным эти деньги завтра утром. Она и сама дала им кое-что, так что теперь они не в такой уж крайности. После этого она вернулась в гостиную, где Найтингейл сильно сокрушался по поводу ужасного положения несчастных, с которыми был знаком, потому что не раз встречался с ними у миссис Миллер. Он всячески поносил безрассудство людей, берущих на себя ответственность за чужие долги. Крепко выругал брата Андерсона и сказал в заключении, что хорошо было бы чем-нибудь помочь пострадавшей семье. «Не могли бы вы, например, — обратился он к миссис Миллер, — похлопотать о них перед мистером Олверти? Или не устроить ли подписку? Я с большой готовностью пожертвую Гинею». Миссис Миллер ничего не ответила, А Нанси, которой мать рассказала на ухо о щедрости Джонса, побледнела, как полотно. Впрочем, сердясь на Найтингейла, мать и дочь были, конечно, неправы, ведь если бы он даже знал о щедрости Джонса, то не обязан был подражать ему. Тысячи других не пожертвовали бы ни полушки, как не пожертвовал и он, потому что никто ему этого не предложил. Так как другие не сочли нужного обращаться к нему с просьбой, то деньги остались у него в кармане. Признаться, я подметил и считаю, как нельзя более уместным поделиться этим своим наблюдением с читателями, что в отношении благотворительности люди обыкновенно придерживаются двух диаметрально противоположных взглядов. Одни полагают, что на всякое благодеяние надо смотреть как на добровольное даяние, и как бы мало вы ни дали, даже если бы ограничились добрыми пожеланиями, поступок ваш заслуживает высоких похвал. Другие напротив, столь же твёрдо убеждены, что благотвориние есть прямая обязанность, и что если богач облегчает бедствие бедняка далеко не в такой степени, как мог бы, то он со своими жалкими щедротами не только не заслуживает похвалы за это половинчатое исполнение долга, но даже в некотором смысле достоин презрения больше, чем тот, кто не дал ничего. Примирить эти противоположные мнения не в моей власти. Прибавлю только что дающие держатся обыкновенно первого мнения, а получающие почти все без исключения склоняются ко второму.